В минувшую субботу расположение ВЧ не покидал ни один военнослужащий. Пристрастное расследование не выявило и случаев самовольной отлучки. По приказу полковника Тулина была произведена проверка наличия на оружейном складе гранат f 1 Все до единой оказались на месте. Официальная справка об этом была выдана участковому оперуполномоченному Г.Е. Потапову. Он сказал, что передаст ее следователю для приобщения к уголовному делу и уехал удовлетворенный. Откуда взялась граната, для него было не так и важно – Для него важно было, что поп, с учетом прежних судимостей, получит на всю катушку. О пропавшей водке никто не вспомнил. они все и думать забыли. Подполковник Тимошук не забыл. Мысль об этой водке за нозой сидела в его мозгу все время, пока он следил за ходом ремонтных работ на железнодорожной ветке и выслушивал рапорты патрулей и экипажей вертолетов прочесывание окрестностей не дало никаких результатов. Кроме дрезины и похищенных с открытого склада ПМС инструментов, ничего найдено не было. Никаких следов автотранспорта в долине тоже не обнаружилось. Тщательный осмотр с вертолетов, прилегавшего к аэродрому Плоскогорья, не выявил ни остатков костров, ни следов стоянок, ни иных признаков присутствия посторонних. Все растяжки, установленные на тропах и в руслах ручьев, были нетронутыми. Симашук затребовал данные телеметрического контроля. Никаких нарушений воздушного пространства аэродромные радиолокационные установки не зафиксировали. Капитан-железнодорожник обещал сэкономить час-полтора, но сэкономил гораздо больше. В двух километрах от места аварии поезда он обнаружил каменистую плоскость и бросил на нее рельсошпальную решетку прямо на грунт, без подсыпки, с минимальной рихтовкой. Получился тупик, его использовали для маневров, отпала необходимость гонять составы на разъезд. В 20.30, на 7 часов раньше назначенного начальником ремпоезда срока, литерный состав из Улан-Удэ втянулся через въездные ворота на территорию аэродрома и встал под разгрузку. Подполковник Тимошук на радостях обнял капитана и пригласил в свой номер в гарнизонной гостинице заешки выпить за железнодорожные войска настоящего виски Black Label, традиционно почитаемого в ГРУ. Капитан засмущался, но приглашение принял. Тимошук позвал и Тулина, полковник тоже заслуживал поощрения. Пока накрывали стол и готовили закуску, Тимошук достал из кейса спортивный «Адидас», свой костюм отдал почистить и залез под душ. Больше суток он был на ногах. И каких суток? Усталости он не чувствовал. Усталость позже придет, когда он будет на борту Мрии. В воздухе и вздремнет». И лишь мысль об этой проклятой водке мешала ему наслаждаться горячим душем. Четыре бутылки водки. Почему четыре? За лимонку можно было запросто получить два ящика водки. Запросил только четыре бутылки. Значит, ему нужно было именно четыре бутылки. Зачем? Что такое вообще четыре бутылки водки? В Москве и любом городе ничто. В воинской части с сухим законом — все. За четыре бутылки водки любой солдат или прапор последнюю гимнастерку с себя снимет. Но зачем этому странному продавцу гимнастерка? Почему были украдены спецовки? Для тех, кто развенчивал стыки, понятно, нужны для маскировки. А этому пятому? Ему нужна была просто одежда, не привлекающая внимания. Значит, та одежда, которая на нем была, привлекала внимание? Что же это была за одежда? Черные вязаные шапки. Это могли быть подшлемники, спецназовские ботинки, граната F1, новая, с заводской смазкой. Подполковник Тимошук ощутил неприятный холодок в груди. Только одна одежда могла привлекать внимание. Камуфляж диверсионной группы. А четыре бутылки водки, за которые солдат последнюю гимнастерку скинет, могли служить и для другой цели. Они могли быть пропуском в любую запретную зону, в том числе на территорию аэродрома. Подполковнику Тимошуку понадобилось все его самообладание, чтобы сдержать волнение. Что толку паниковать? Если посторонний проник на объект, значит проник». Снимать солдат с разгрузки и бросать на повальный обыск не время. Нужно сначала отправить Мрию, а потом уж устраивать всеобщий шмон. Первый раз в жизни подполковник Тимошук пил Black Label, не чувствуя его вкуса. И лишь после третьей отпустила. Все же хороший вискарь — это хороший вискарь. Недаром «Блэк Лейбл» везли в подарок своим генералам все возвращавшиеся с холода офицеры главного разведывательного управления. Генералы знали толк в жизни. Налили по четвертой, чокнулись за дружбу всех родов войск. Но выпить не успели. В дверь постучали. Полковник вышел, потом заглянул в комнату, кивком вызвал в коридор Тимашука, представил старшего лейтенанта. Начальник смены радиолокаторщиков, тот доложил, дважды зафиксирован выход в эфир неустановленного передатчика. Импульс кодированный, расшифровке не поддается. Координаты заперинговать не смогли. Почему сразу не доложили? Приняли за помехи. Если выйдет в эфир еще раз, попробуем засечь, но вряд ли получится. Импульс слишком короткий.